«Да, с ним все будет хорошо», — сказал я Жермену, однако кивнула Фергюсу, и тот молча вышел. «Принеси мне, пожалуйста, свежую Корпию, а потом, пока его светлость отдыхает, можешь помочь мне». Я повернулась к лорду Джону. «А что до тебя? То же тихо, закрой глаза и очень постарайся не попасть в беду, если такое вообще возможно». Джон скосил в мою сторону здоровый глаз, слегка вздрогнув от боли в больном и раздраженно спросил, «Мадам, мадам, вы меня обвиняете в вознижней путанице, которая повлекла за собой это ранение? Потому что я прекрасно помню, что ваша вина в этом тоже есть». «Я не имею никакого отношения к тому, что ты очутился здесь», – твёрдо сказала я, ощущая жар, приливший к щекам крови. «Жермен, ты нашёл Корпию?» «Бабушка, а мёд не привлечёт мух?» Жермен передал мне Корпию и встал у кровати, хмура глядя на лежавшего там мужчину. «Знаешь ведь, как говорят, мух привлекает мёд, а не уксус». «Но ты ведь не можешь налить в его глаз уксус, да?» хм, «Он прав. Недалеко от нас, стоянка погонщиков, их мулы фыркают и кричат. И стоило мне снять повязку с глаза Джона, как вокруг тут же начали витать мухи. «Ты прав». «Но я воспользуюсь не уксусом, а мятой. Принеси банку с изображением лилии и вотри мазь в лицо и руки его светлости, только постарайся не попасть ему в глаз. Потом возьми маленькую баночку». «Я и сам могу натереться», – прервал меня Джон и протянул руку. «Жермен, дай мне мазь». «Лежи спокойно», – резко велела я. Потом поговорим о том, что ты можешь сделать сам. Чтобы мед подтаял, я поставила его у фонаря и сейчас набрала золотистую вязкую жижу во впрыскиватель и ввела в глазницу больного глаза. Потом обмакнула кусочек корпии в мед и привязала к глазу. «Жермен, набери воды во флягу». Фляга была наполовину полна, однако Жермен послушно взял ее и ушел. «Оставить с тобой Жермена?» – спросила я, укладывая последние лекарства в аптечку. «А, может быть, и Фергюса тоже?» «Нет, зачем?» – озадаченно спросил Джон. «Ну, для защиты. Если вдруг вернется мсье Башан, например». «Я ничуть не доверяла Перси. Не знаю, стоит ли оставлять Фергюса здесь, но Джон может стать для него защитой от Башана». «Вот как?» – Джон на миг закрыл здоровый глаз, потом снова посмотрел на меня и с сожалением произнес. «Что ж, в этой запутанной ситуации виноват только я». Мне приятно общаться с Жерменом, но охранник мне не нужен. Вряд ли персы собираются напасть на меня или похитить. Он тебе не безразличен. Если и так, тебе не все равно? Я покраснела и несколько раз глубоко вздохнула, прежде чем ответить: Нет, не все равно. Какова моя роль в этом? Э. «Там парном психозе?» – предложил он. Я рассмеялась. Я рассказала ему, что такое парный психоз и приводила в пример миссис Фиг и прачку с их общей привязанностью к накрахмаленным панталонам. «Да, пожалуй, и мне все равно. Я забочусь о Джейми, раз уж тебе моя забота не нужна». Однако о Джоне я тоже заботилась. Потрясение от последних событий не дало мне их хорошенько обдумать. Мне, но не Джейми. Однако теперь, когда я пришла в себя, и дела меня не отвлекают, мой ум работал с неуютной быстротой. «Помнишь капитана Андре?» – спросила я. «Джон Андре, он был в Мещанце» последние дни я кое-что утратил, но моя память и ум все еще при мне», – грубовато ответил Грей. «Конечно, я его знаю. Очень общительный и талантливый юноша. В Филадельфии его всюду приглашали. Он в штабе генерала Клинтона». «А ты знаешь, что он шпион?» Сердцебиение отзывалось эхом в ушах, а корсет внезапно стал слишком тесен – «Уж не делаю я что-то невообразимо ужасное?» Грея озадаченно моргнул. «Нет. С чего ты взяла? И зачем сказала об этом? Потому что его поймают на шантаже через год-другой. В тылу американской армии, в гражданской одежде, с компрометирующими документами. Американцы его повесят. Слова будто повисли между нами, почти видимые, словно нарисованные дымом. Джон ошеломленно открыл рот, потом закрыл. А лагерь жил своей жизнью. Разговоры, крики, фырканье, ржание лошадей и мулов, отдаленный барабанный бой. Рядом кто-то играл на дудочке, все время обрывая мелодию на одной и той же высокой ноте скрежет металла об оселок. Кто-то в последний раз остервенело, точил оружие. Жужжание мух, что хищно велись над нами. Две мухи сели на лоб Джона, и он раздраженно отмахнулся. Жермен оставил баночку с отпугивающей насекомых мазью на кровати, и я взяла ее. «Нет», — резко сказал Джон, и забрал ее у меня, — Я могу. Не трогай меня, пожалуйста. Дрожащими руками он с трудом открыл баночку, но я не стала помогать ему. Невзирая на царящую в палатке духоту, я похолодела до кончиков пальцев. Джон сдался лично Джейми. Именно Джейми должен передать его генералу Вашингтону. Ему придется это сделать. Слишком многие видели, как Джон сдавался, слишком многие уже знают, кто он такой. Джон ухитрился, лежа, зачерпнуть пальцем ментоловую мазь и размазать ее по лицу и шее. У тебя с собой ничего не было, — со слабой надеждой заявил я. — Компрометирующих документов я имею в виду. «У меня в кармане был патент на офицерский чин, когда недалеко от Филадельфии меня нашли ополченцы». «Опришел он, будто это ничего не значило», возразил Джон и быстро нанес мазь на руки. «Это не свидетельство шпионажа, зато доказательство того, что я английский офицер. В гражданской одежде и в тылу американской армии «Ни слова больше, дорогая. Это опасно». Он закрыл баночку и вернул ее мне. «Тебе лучше уйти. Тебя не должны застать наедине со мной». «Бабушка!» – Жермен откинул полок палатки. Лицо его было красным, будто свекла. «Бабушка, идем быстрее. Папа сказал, что ты нужна дедушке». Он ушел, а я торопливо собрала свои вещи и обвешалась сумками и ящичками. Уже почти у выхода я обернулась и спросила, хотелось бы знать, а ты ему не безразличен? Джон закрыл здоровый глаз и на миг поджал губы. «Надеюсь, нет». Я спешила за Жерменом. Из перекинутой через плечо сумки доносилась бульканье настоев. Под мышкой был зажат ящичек с инструментами и шовными нитями. Свободная рука тянула за повод Кларенса, а в голове царил такой сумбур, что я не осознавала, куда иду. Кажется, Джону было известно то, о чем я ему рассказала, кроме разве что дальнейшей судьбы капитана Андре. Печально, однако сейчас не это важно. Он не дал мне договорить, потому что уже знал, какой опасности подвергается и как это может отразиться на Джейми и мне. «Тебя не должны застать наедине со мной», «Ведь я какое-то время являлась его женой. Вот что он имел в виду, но не собирался произносить слух, пока я не настояла на своем». «Если что-нибудь случится...» «Ладно, не будем ходить вокруг да около. Если Джон нарушит свое слово и сбежит, меня станут подозревать в соучастии, особенно если кто-нибудь подтвердит, что меня видел наедине с ним». В худшем случае Джейми тоже заклеймятся участником в лучшем. Станут говорить, что его жена невер... неверна ему и делу освобождения Америки. Я вполне могу очутиться в тюрьме. И Джейми тоже. Однако, если Джон не сбежит или сбежит, но его снова поймают, мысль мелькнула и пропала. Впереди верхом на коне меня ждал Джейми с поводьями моей кобылы в руках. Это с ним я сегодня перешла Рубикон. Не с Джоном. Маркиз де Лафает ждал их в назначенном месте. Щеки его раскраснелись, глаза горели от нетерпения. Джейми улыбнулся при виде юного француза в щегольском мундире с красной шелковой отделкой. Однако, невзирая на юность и иностранное поданство, Маркиз имел опыт сражений. Он рассказал Джейми о случившейся год назад битве при брендиваин крик где его ранило в ногу. После того случая Вашингтон настаивал, чтобы маркиз ночевал вблизи него и укрывал юношу собственным плащом. Жильбер боготворил Вашингтона, который, не имея сыновей, привязался к маленькому маркизу. Джейми глянул на Клэр. Было интересно, как она восприняла изысканный мундир Лафаэта. Однако Клэр, прищурившись, забыла надеть очки, смотрела на группу людей в отдалении за выстроившимся регулярным войском. Хорошо видящий на расстоянии Джейми, приподнялся на стременах и посмотрел в ту же сторону. «Генерал Вашингтона Чарльз Ли», сообщил он, опускаясь в седло и наблюдая, как Лафает сел на коня и направился к старшим офицерам. Полагаю, мне следует присоединиться к ним. Ты не видела Дензела? Он боялся оставлять клэр одну и собирался поручить Хантру заботу о ней, чтобы она не бродила по полю боя, даже невзирая на возможность помочь раненым. Хантер ехал в повозке и не мог держаться наравне с марширующими солдатами. В воздухе висела, поднятая от их ног, пыль. Она лезла в горло, и Джейми кашлянул. «Нет, не беспокойся, все будет хорошо», Клар храбро улыбнулась, хотя ее лицо было бледным, не взирая на жару, а ее страх он ощущал как свой. «Как ты?» Перед боем она всегда пристально смотрит на него, будто пытаясь запомнить, если его вдруг убьют. Он знает причину, но все равно это обескураживает. А его сегодня и без того вывели из душевного равновесия. «Все хорошо», — заверил Джейми и поцеловал ее руку. «Следовало пришпорить коня и уехать, но он сумедлил, к Ты начала была на носиклась». Наделали ли я чистые подштаники?» «Да. Но сама понимаешь, когда начинают стрелять, это бесполезно». Глупая шутка. Но Клэр рассмеялась, и Джейми почувствовал себя лучше. «Что ты хотела спросить?» Клар покачала головой. «Неважно. Тебе сейчас не нужно забивать голову ерундой. Просто будь осторожен, ладно?» Она с трудом сглотнула, и у Джейми ёкнуло сердце. «Обязательно», – пообещал он, и взялся за поводья. Обернулся через плечо, ища взглядом Йена-младшего. «Здесь Клэр в безопасности, но всё же лучше, чтобы за ней кто-нибудь присматривал. Но если он ей это скажет...» «Там Ен, прищурившись, воскликнула Клэр. «Но что с его конём?» Племянник шёл, ведя на поводу хромающего коня. Оба выглядели потрёпанными. Охромел, причём сильно. «Что случилось?» – спросил Джейми Йена. «Он наступил на что-то острое, когда выбирался на берег. Пропорол ногу чуть ли не до кости». ен провёл рукой по ноге коня и тут сразу же, поднял ее, показав неподкованное копыто. Трещина в нем была очень глубокой, и Джейми сочувственно нахмурился. Наверное, ощущения такие же, как у человека, вынужденного идти с оторванным ногтем на большом пальце. «Возьми мою лошадь, Ян», — сказала Клар и спорхнула с седла в облаке нижних юбок. «Я могу ехать на Кларенсе. Мне незачем спешить». «И правда, – неохотно согласился Джейми, – у Клэр неплохая лошадь, а Ену нужно быть верхом. Поменяйте седла, Ен, дождись доктора Хантера и присмотри пока за своей тетушкой. Саксоночка, до свидания. Увидимся позже». Тянуть больше нельзя, и Джейми направил коня в толпу. Остальные офицеры уже собрались вокруг Вашингтона – Он едва-едва успевал присоединиться к ним, но его сердце сжималось не из-за боязни опоздать, а от чувства вины. Он должен был сразу же сообщить об аресте Джона Грея, однако медлил, надеясь. на да что? Думал, эта странная ситуация как-нибудь разрешится сама собой? Если бы он сказал о Джонни Грее, Вашингтон запер бы того где-нибудь или сразу же повесил. Маловероятно, что такое тоже может быть, и потому Джейми смолчал, надеясь, что в суматохе об этом забудут. Однако больше всего его терзало не пренебрежение долга. И даже не то, что он подверг Клэр опасности, оставив этого мелкого садомита в палатке, а не сдав его Вашингтону, нет. Он жалел, что перед уходом не освободил Грей от его клятвы, чтобы тот смог сбежать во всеобщей суматохе. Даже если бы у Джейми потом возникли неприятности, Грей был бы свободен. Однако думать об этом уже поздно. Коротко помолившись за душу лорда Грея, Джейми остановился рядом с маркизом Далафаэтом и кивнул генералу Вашингтону.